Глава 51. Первый поцелуй был так аккуратен, робок, нежен. Мне сложно сказать и вспомнить, что именно я ощутила. Кокон из его рук и тепла был повсюду. И лучше всего мне запомнилось состояние невесомости. Кто знает, как бы этот поцелуй и все последующие закончились, если бы не стук в дверь. Ригер тихо зарычал от раздражения. Я спешно старалась восстановить дыхание, а робкий стук в дверь повторился. В этот момент мы уже сидели в кресле. Я была на руках у мужа и понимала, что он пока не может подойти к дверям. Я встала сбоку от кресла, в котором он сидел, положила руку ему на плечо и сказала «Войдите». Вошла Нита. Она часто дышала. Видно было, что ей пришлось пробежаться. «Штальфон Крейг просила вас спуститься в главный зал. Прибыла высокородная догина фон...» И Нита замолчала. Она явно не запомнила фамилию Высокородной. Ригер переспросил «Дагина фон Маркш?» Нита с облегчением закачала головой. «Да, господин, она. Шталь фон Крейг просила вас спуститься и поприветствовать гостью. А я... Можно я пойду? Мне нужно комнаты для них приготовить». «Для них?» «Тётушка приехала не одна?» «С ней ещё девушка». «Хорошо, Нита, спасибо. Ты можешь идти». Нита ушла. Яу кратко посмотрела на Риггера. Он явно был расдосадован. Риггер, кто эта дама? Тётушка Маркс, двоюродная сестра матери. Сплетница. Ты её не любишь? Её сложно любить, Калина. Но тебе не о чём волноваться. Я не позволю ей обижать тебя или маму. Риггер, почему ты думаешь, что она непременно захочет меня обидеть? Потому что ради возможности сказать гадость она и приехала. Вряд ли она изменилась за то время, что мы с ней не виделись. Когда отец умер, и мама барахталась в долгах и разбиралась с бесконечными векселями, тётя Маркш приезжала аккуратн три раза в месяц со слезами в глазах вспоминала отца, устраивала бесконечные беседы на тему: "Как ты теперь одна, бедная сестрёнка, на что ты будешь жить и прочее". Может, она делала это из сочувствия? Может и так. Только сама она на тот момент уже была вдовой, очень богатой вдовой, надо сказать. Её муж был купцом и был стар. В браке она прожила всего несколько лет. Я его почти не помню. И, имея огромное состояние, она ни разу не предложила помощь, зато без конца требовала на стол деликатесы, делала замечания маме, что хозяйство нужно вести внимательнее, отрывала ранду от работы. Маме тогда пришлось расчитать всех слуг, и тётушка причитала, что жить так, как мама, недостойно высокородной Шталь. Ну и так далее. Понятно. Но ты не волнуйся. Мы не дадим Шталь тагину в обиду. Ну, думаю, что не дадим. Я несколько подрос с тех пор. И он лихо подмигнул мне. Я думаю, Ригер, мне стоит переодеться. Зачем? Это платье очень тебе идёт. Он был искренне удивлён. Затем, что это платье просто качественная шерсть. Оно домашнее, хоть и красивое. И вообще, с каких это пор тебя интересуют женские тряпки? пошутила я. С тех пор, когда я обнаружил внутри этих тряпок тебя, сказал он очень серьёзно. Кровь бросилась в лицо. Это было необыкновенно волнующе и странно, но это не вызывало у меня отторжения. Риггер видел меня всякой: и в старых штанах, и в рабском рубище, и в роскошных нарядах, и никогда особо не отмечал, что на мне надето. И этим он хотел сказать, что я ему нравлюсь любая, что ему всё равно, в какой я одежде. Пожалуй, это был первый комплимент, и мне было приятно. Нита ушла. Тебе нужна помощь с одеждой? Лицо горело так, что я приложила руку к щеке. Помощь мне была нужна. Шнуровка на платьях идёт по бокам, самой неудобно. Вот только то, что раньше я бы восприняла как само собой разумеющееся, сейчас меня смущало. Ригер не так понял моё молчание. «Калина, я не собираюсь приставать к тебе, если тебе это неприятно». Я даже разозлилась на него. «Ну, иди вот и есть!» «Что должна ответить?» «Приставай, Ригер, мне очень-очень приятно». Пока я размышляла над ответом, Он успел нахмуриться ещё больше, встал, взял меня за руку и повёл на третий этаж. Вся моя одежда, естественно, хранилась там. Переоделась я быстро, несколько минут потратила на выбор драгоценностей из шкатулки. Муж в это время вернулся к себе, сменит домашнюю суконную куртку на бархатный дублет. В зал, где был накрыт лёгкий перекус для гостей, я вошла, опираясь на его руку. Дама, сидящая рядом со штальтагинной, была неприятной. Да-да, знаю, что нельзя оценивать человека по внешности. Немного старше матери Риггера, блондинка, когда-то, наверное, красивая. Сейчас тусклые серые волосы были уложены в сложную причёску. Лицо покрытое белоснежной маской из пудры или крема, но никакие маски не способны спрятать брыли и излишек полноты. Из-за брылей нижняя часть лица оказалась бульдожьей. Декортированное платье днём это она зря Да, да калты не слишком откровенное, но не утром же. Она даже не была слишком уж жирной, но шнуровка по бокам платья потрескивала, и тонкий персиковый шёлк морщился складками под грудью. Когда-то она очевидно была очаровательна в таком платье. Рядом с ней сидела юная миловидная блондинка, судя по всему, дочь. А дальше Регер меня сильно удивил. Подвёл к столу, не давая подняться на подиум, и сказал: "Калина, Позволь представить тебе мою тётю, высокородную Дагину фон Маркш». Я немного растерялась. Мне казалось, что это должно происходить наоборот. Не тётю представляют мне, а меня как младшего члена семьи тёте. Лицо высокородной стало кислым. «Ригер, гадкий мальчишка, зачем так официально? Сколь бы ни был древен род твоей жены, но дома можно быть и попроще. Представь мне девочку». «Шталь Маркш, род моей жены из самых старинных». Она урождённая фон Райзен и не привыкла к нарушениям этикета. Я чуть не хрюкнула от смеха, а лицо тётушки стало совсем уксусным. Неловко встав с кресла, она ответила мне довольно низкий поклон. «Рада знакомства, высокородная фон Крейг!» Я аккуратно склонила голову, ни на миллиметр, ни ниже, чем положено. Особой радости в её голосе я не почувствовала. Тем временем Риггер представлял мне девушку, сидящую рядом с тётей. Я поняла, что некоторые тонкости этикета так и остались для меня тайной. Похоже, что здесь ку должен делать не младший старшему, а тот, чей род моложе. Грубо говоря, понты мерились древностью рода, и мой был старше Тётушкиного. Забавная ситуация. Девушка встала и грациозно поклонилась, а я прослушала, как её зовут. Благо, что моё место за столом под другую руку Ригера. Она сидит далеко от меня, и я не смогу с ней общаться. Тагина фон Шталь всё время этого циркового выступления нейтрально улыбалась, показывая, что всё идёт как надо. Думаю, в своё время тётушка изрядно помотала ей нервы, раз уж с свекровью не прекратилось сейчас этот балаган. В том, что по малейшему её знаку Ригер начал бы себя вести нормально, я не сомневалась. Есть и пить не стали ни я, ни Ригер. Мы завтракали не так давно. Тётушка тоже не выглядела голодной, поэтому просто ковырялась в тарелке. Ригер наклонился ко мне и прошептал: Пригласи гостей после трапезы выпить по бокалу вина. Прислуживала нам Ранда, одетая в самое нарядное платье, в белоснежном фартуке и новым чепце с кружевами, и с золотым кольцом на пальце. Она постоянно носила его на кручёной шёлковой нитке на шее, а сейчас оно было надето исключительно в честь гостей. У неё было торжественно непроницаемое лицо. Ранда: "Будь добра, налей нам чай и поставь фалесское вино". Ранда кивнула. Выждав некоторое время, я громко предложила: "Уважаемые шталь, не желаете ли вы пить с дороги по бокалу вина? Прошу?" Ригер подал мне руку, и я, как каравелла под всеми парусами, проплыла в направлении дверей. То, что здесь так было непринято, меня мало волновало. Высиживать за не слишком удобным столом, лицезрение собеседников только в профиль не лучшее решение. Поэтому одну из комнат я превратила в небольшую уютную гостиную. Само понятие гостиной тут ещё не существовало. Першественный зал и высокий стол приметы любого приличного замка, а эта комнатка была нежно любима мной именно потому, что больше всего напоминала мне о земле. За отсутствием здесь мягкой мебели я выложила все кресла подушками, набитыми конским волосом, на диванчике матрасик в бархатном чехле. Удачным купленным рулоном шёлка затянута стена, противоположная той, на которой располагался камин. И его я её украсила сама лично. Развела обычную побелку по гуще и обмакнула в неё тонкие сухие ветки, а когда всё это просохло, привязала к белоснежным веткам небольшие грозди алых бусинок. Две низкие стеклянные вазы на каминной полке и в каждой по такому букету. Центр полки занимал подсвечник с пятью свечами. Выглядело очень нарядно. Штальтагина была в восторге. Второй маленький фонтанчик тихо журчал в углу. А самая большая неожиданность комнаты была в том, что здесь не было большого стола. Диванчик с небольшим столиком, сбоку пара кресел, между ними маленький кофейный столик на резной ножке. Ещё пара кресел и банкетка с мягкой крышкой у стены. Их тоже объединяет кофейный столик. Все столики для уюта были покрыты белоснежными шёлковыми салфетками. Такая милая и необычная дамская комната для чаепития. Необычная, разумеется, для замка, а не для меня. На столиках уже стояли чайные пары, горячий фарфоровый чайник, высокий чеканный кувшин с вином и пара кубков под вино. Я удобно расположилась в кресле и с благосклонной улыбкой уставилась на гостью. И началось. Штальмаркш, отпилаясь кубка, потыкала пальцем в журчащий поблизости фонтанчик и заявила. «Тагина, мы же родственники. Зачем такая роскошь при приёме своих близких? Выключи, это не то, чем следует хвастаться». Уверена, что слуга, который их наполняет лишние траты денег. Это вино? Ты уверена, что поставщик не обманул тебя? Фареские вина обычно слаще. Свекровь беспомощно посмотрела на меня, но Ригер вмешался вовремя. Штальмарк, ни одна прихоть моей жены не останется невыполненной. Если ей хочется фонтан в каждой комнате, значит, так и будет. А я капризным голосом добавила. Штальмарк, Это вино от моего личного старого поставщика, редкий сорт, но я предпочитаю именно его. Оно, знаете ли, не такое приторно-сладкое, как обычные вина для рядовых покупателей. Кроме того, у него есть ещё одно важное достоинство: от него не толстеют. Мне бы не хотелось превратиться в ой, простите, Штальмаркс. Разумеется, в таком почтенном возрасте, как ваш, уже не важен лишний вес.